Глава 23. Я предчувствовал гибель. Я хотел последний раз осмотреть гору, эту дивную гору, у вершины которой хранится скелет странного существа. Был ли прав старый помешанный ученый, умерший в степях Африки? Создание ли это дерзких беглецов из другого мира? И, проходя опять по переходам лестницы, я мог только дивиться на это создание. Вся гора изрезана, изрыта залами, комнатами и проходами сверху донизу, иные залы были выше сорока саженей. Громадные арки поддерживали тяжеленные своды, переходы шли уверенно, не сбиваясь с принятого направления, нигде незаметно было никакого промаха. Я встречал статуи, высеченные из самой скалы, составлявшие одно с полом, так что для них оставляли глыбу, когда пробивали самую залу. Я готов был верить, что этот лабиринт был создан по единому плану великого Зодчего, во власти которого были целые века и миллионы работников. Я прошел по области тайны, все было там нетронуто. Золотой шар с тихим шумом продолжал катиться по золотому желобу, как катился, может быть, много столетий. Пять старцев и пять отроков лежали, простертые на полу. Я нагнулся к ним. Они были мертвы. Тепло медленно покидало их тело. Осторожно стал я спускаться в царский этаж. Там я мог повстречать рабов, но все было тихо. Я прошел средней витой лестницей и сразу вступил в звездную залу. Она была также изуродована, изображения солнца и луны сорваны со стены, и их пустые впадины зияли, как свежие раны. Но потолок был слишком высок, и при свете моего факела засверкало искусственное звездное небо, загорелся южный крест, красным светом загорелась священная звезда». Тихие стоны вспугнули меня, когда я сделал несколько шагов вперед. Я увидел, что пол был услан телами. То были лэтеи, павшие в последней схватке с рабами. Но еще больше валялось рабов, разрубленных летейскими мечами. Где-то были еще живые, только раненые, потому что я слышал зов. Я стал искать, скользя в лужах крови. Скоро я наткнулся на тело и чу. Юноша был убит на повал, голова срублена до половины. Подальше у стены была целая груда женских тел. Я уже дошел опять до середины залы, когда один из лежавших вдруг узнал меня и окликнул чужеземец. Я остановился. Из груды тел привстал старик с седыми, но окровавленными волосами. Он смотрел на меня огненным взором. «Чужеземец! Зачем вернулся ты сюда? Ты ищешь проклятий? Ты хочешь, чтобы все мертвецы кричали тебе голосом бури «Проклят! Проклят!» «Нет! Ты этого не услышишь! Я иное скажу тебе!» «Не ты погубил гору. Ты не был бы в силах это сделать. Сама звезда решила, что наступил ее последний час. Слышишь? Сама звезда, и потому мы тебя прощаем». Проговорив эти слова, Старик опять откинулся навзничь. Я слушал его слова, каменев от ужаса. Дикий бред уже готов был овладеть мною. По слову старика мне уже казалось, что мертвецы кричат, действительно поднимаются, встают, говорят мне. Страшным усилием воли я овладел собой и хотел подойти к старику, чтобы чем-нибудь помочь ему. Но вдруг я ясно почувствовал, что почва под моими ногами, заколебалась. От первого толчка я устоял, но второй удар землетрясения был так силен, что я упал в лужу крови, и факел мой погас. Затем началось равномерное качание пола. Тела, лежавшие кругом меня, зашевелились, как живые. Я был во мраке среди двигающихся мертвецов. Ужас оледенил мое лицо, сердце перестало биться. Я полз среди груды тел. Я ощупью искал дорогу. Я терял сознание. Наконец я нащупал вход наверх. Я бросился бежать по скользким ступеням, я пробежал в полном мраке через комнаты музеев, я остановился только около трупов жрецов, освещенных стоявшим здесь факелом. Тут я пришел в себя. Но я не мог отдать себе отчета в своих мыслях. То было сострадание к умирающим там, во тьме, одинокими, так было ужасно. И содрогание перед всем, что я сейчас испытал, то было смятение всех моих чувств, а пол продолжал качаться под моими ногами. Я взял факел, освещавший мертвых жрецов, и пошел к Сиате. Она спала. Я вышел на площадку горы. Взошла луна в половину четверти. При слабом свете ее смутно увидел я что-то необъяснимое. На том пространстве, которое должна была занимать долина, странно сверкала полоса лунного света, словно под нами была водная гладь. Я долго смотрел на переливы света в волнах, потом я сошел на верхние ступени лестницы и, опустившись на них, тотчас заснул.